Глава восемнадцатая. Зарисовки с натуры, психологический этюд и хлопок дверью. Москва сжалась, как шагреневая кожа, ощетинилась острыми и горчатыми штыками, отгородилась баррикадами и колючей проволокой, блокпостами и патрулями, стреляющими без особых раздумий, не жалея патронов. На звук, на чех, на вороне играй. Город лихорадит революцией, надрывно кашляет выстрелами из пушек, и по всему его большому телу пробегают мурашки винтовочных выстрелов. Повсюду огромными нерепыми ежами куски рельс, призваны остановить броневики и обшитые листами металлогрузовики с пулеметами и орудиями в кузовах. Наполненные камнями и землей бочки в баррикадах, выворченные из мостовой брусчатка, колючая проволока и пулеметы, пулеметы. Фронтовики говорят что нигде в войсках не было и нет такой их концентрации. Какого черта они тамились на складах? Впрочем, вопрос не ко мне, а вот в компетентности временного правительства закономерные сомнения возникли даже у самых лояльных. Боевые действия в настоящее время стихли. Измученный город, разорванный на сектора, получил передышку, впрочем, ненадолго. Слухи один другого страшнее и страннее, распространяются со скоростью необыкновенной, не ведая, кажется, вовсе никаких преград. Обе стороны конфликта эту краткую передышку пытаются использовать для того, чтобы нарастить свои силы, найти союзников и как-то дискредитировать, расчеловечить противника. Подтягиваются тылы, ведется агитация и разведка, строятся планы разной степени адекватности. Две крайности разум от все пропало и панических атак высшего руководства, судорожно мечущегося по стране и издающего нелепые декреты, до каких-то необыкновенных, горячечных, галлюциногенных планов, даже не по сохранению развалившейся де-факто империи, а по ее приумножению, Проливы, Константинополь. Фанатичная уверенность в том, что европейские союзники непременно помогут нам, вот так возьмут и помогут, руководствуясь не собственными политическими и экономическими интересами, а благородными побуждениями и сумасшедшим бредом российских политиков, которым по-хорошему сидеть бы не в Думе, а в дурке. Впрочем, у красных говорят не лучше? Там то ли грезят, то ли бредят мировой революцией. Вот сейчас пролетариат всего мира в едином порыве, как сбросить оковы рабства с натруженных рук. И все человечество, как один человек, начнет строить коммунизм. Надо только продержаться, показать пример, помочь товарищам в других странах свергнуть иноземных буржуев, и сразу, вот тотчас, наступит всеобщее счастье в считанные годы. Закроются тюрьмы за ненадобностью, перекуются мечи на орала, и все политические, религиозные, расовые и национальные разногласия сами собой уйдут в прошлое, канув бесследно в глубочайшие пропасти исторических пережитков. Грузовик, переутяжеленный нашитыми листами металла, откашливается на поворотах, и невысоких подъемах, сопит, слабеньким мотором, расвалочку проезжая по дорогам, которые усилиями как противоборствующих сторон, так и обывателей, потихонечку превращаются в направление. Вывороченная брусчатка, сложенная тут же аккуратными пирамидками с декоратами, какие-то балки и доски, которыми от прямо сейчас укрепляют баррикады, заколачивают окна первых этажей или жгут в костах, выбитые снарядами кирпичи, валяющиеся на тротуарах и мостовой в перемешку с осколками стекла и каменной крошкой. Это не деловитая суета муравейника, а хаотичные действия напряженно напуганных людей которые решительно не понимают, что же им собственно делать. Но даже испуганные, обыватели все больше топчутся рядом с тем, кто занимается делом, пытаются давать советы и каким-то образом поруководить процессом. Очень много вооруженных людей, по черти с чем, да и люди зачастую случайные. Офицерские патрули в перемешку с местными обывателями из самообороны, и как же странно это выглядит. Решение это, хотя и не бесспорное, но понять его логику я могу. Вряд ли будет много толку в перестрелке от пожилого близорукого чиновника, прослужившего лет 30 где-нибудь по акцизному управлению. Но, по крайней мере, он знает людей в квартале, хотя бы в приглядку, и может двумя -тремя наводящими вопросами проверить, действительно ли предъявитель документов из числа местных жителей. На поступах к Алексеевскому училищу нас остановили дважды, держа под прицелами пулеметов. А это, надо сказать, очень неприятное ощущение. Юнкера, почти сплошь крепкие молодые мужики с георгиями на шинелях и холодными глазами профессиональных убийц смотрели сквозь нас, и видно было, что прикажи им, командир, стрелять, колебаться не станут. А уж союзники мы там, или кто, неважно, командиру виднее. — Да уж, — с нервным смешком сказал Левин после очередной проверки, когда мы снова тронулись в путь. Стрелянные волчары. Отвечать на риторическое утверждение, перекликивая шум мотора или ветра, ему никто не стал да и какой смысл обсуждать очевидное. Юнкера военного времени они такие и есть, все больше из матерых фронтовиков, отобранных за лояльность действующей власти. и желание любой ценой стать благородием, пройдя, если надо, по трупам. Грузовик остановился у Алексеевского училища и повырчав недолго мотором, затих, а мы посыпались наружу. Снова мешки с песком, ежи из трамвайных рельс и прочая городская фортификация на скорую руку и рожи. Попадающиеся нам военные, как на подборсе с орденами, медалями и такими физиономиями, что немцы, наверное, сдавались пачками, стоило он оных оказаться во вражеском окопе. Второй раз попадается, машинально отмечаю я, приведя очередной рожей, запятнанной следом от ожога. А вот еще. Они что, через окна назад забираются, чтобы нам на глаза попасться? По приставленной лесенке? Видение того, как матерые, многожды награжденные фронтовики, пройдя мимо нас тяжелой трустой добегают до распахнутого окошка и простуженно сопя, взбираются по деревянной лестнице, было необыкновенно ярким и выпуклым. Я будто увидел это собственными глазами, явственно услышал негромкий матерок, поскипывающий под начищенными сапогами грязные деревянные перекладины, почувствовал запах потоп, водки, лука и табака. Губы мои искривились в непроизвольной усмешке, а когда я увидел очередного карусельщика, протопавшего мимо с тем преувеличенно воинственным видом, с каким в скверных провинциальных театрах играют наших героев, усмешка эта стала вовсе уж откровенной и злой. Хочу поделиться неожиданным открытием с товарищами, но мы почему-то спешим, растянувшись гуськом. Вернее, нас растянули, вроде как случайно. Очень уж много в коридорах училища вооруженных людей, и я бы даже сказал, избыточно много. Группой не пройти, а вот так...» «Это кто ж такой умный?» — озлился я в специфической тактике переговоров наших союзников и попытался было приводить шаги, чтобы догнать Мартова. Кто-то из юнкеров, как бы невзначай, попытался перегородить мне путь, заставив то ли вильнуть в сторону, то ли еще что. Но я уже был в таком бешенстве, что стоило только поднять глаза, как фронтовик шарахнулся к стенке. Слышу короткое матерное шипение позади, но более никаких последствий, хотя, наверное, он тут же опомнился». А богатое и не вполне здоровое выражение дорисовало выражение ярости на исчерченном шраме лица и злые глаза, режущие мою спину. Причем особого толку от моего Димарша не было, не считая нескольких выигранных секунд времени, от которых уже нет никакого толка. «Сука!» — скрипнул я зубами, уходя вслед за товарищами в одно из аудиторий училища, оборудованное под штабное помещение. «Переиграли». В огромной пропахшей табаком комнате карты Москвы и районов с флажками, помечающими, кто где стоит, образцы вооружения за каким-то чертом и офицеры, глядящие с таким видом, будто мы сильно опоздали. Растянутых цепочкой по коридору на входе в помещение нас как бы естественным образом перемешивают с вояками, которых здесь в абсолютном большинстве. Каждый из членов совета, приехавший на совещание, оказался в дружественном окружении, украшенных орденами мундиров, так что психологическое давление получалось нешуточным. «Это кто же такой умный?» снова мелькнуло у меня. Не иначе отыскали действительно толкового штабного, я бы даже сказал, военного атташе с опытом острых переговоров. Вспомнилось мельком, и тут же вылетело из головы давнишняя статья «Не то в русском инвалиде, не то еще где», в котором приводили пример, как начальники Российской империи проводили переговоры на Кавказе и Средней Азии. Не один в один, разумеется, но принцип узнаваемый. Господа, кинул полковник Дорофеев, нетерпеливо, будто давно ожидал, и наши, что неприятно, попались на эту нехитрую, но мастерски срежиссированную уловку. На лицах некоторых товарищей промелькнуло выражение, знакомое всякому ученику, остановленному за что-то гимназическим начальством и еще выговор. Сказать свое оправдание вроде как и есть чего, но некоторые вещи, важные для ребенка, взрослый человек считает несущественными, и, делая выговор, педагог формально прав. А ты, хотя и не чувствуешь себя в полной мере виноватым, все-таки признаешь некую долю вины. Да и авторитет взрослого человека, с которым не принято спорить быть с большой нужды, Давид, еще как Давид. Марта, вошедший первым, стоит в окружении офицеров, весьма умело занявших его беседы и слушающих Аполлона Ильича с подчеркнутым, я бы даже сказал, несколько утрированным выражением внимания и интереса. Человек он эмоциональный, изрядно злопамятный и на налезть, так что, наверное, это уложительное внимание ему особенно приятно. Особенно после совещаний совета и студенческих сходок, где высказать могут что угодно и кому угодно, невзирая на должности и авторитет. А валию с Солдатенковым, люди военные, на рефлексах тянутся перед старшими по званию. Вдобавок, вольно или невольно они воспринимают, собравшихся как своих, без какой-либо опаски или подвоха. Для них союз с офицерами равно как и главенство их в союзе, совершенно естественный. обратная сторона аполитичности. Против решения Совета они не пойдут, да и принципов демократии и дружине никто не отменял. Но по факту командование студенческой самообороны не вполне лояльно к собственному университету. Остальные кто как, но в большинстве несколько растеряны. Хотя некоторые из моих товарищей также раскусили режиссуру союзников, отчего настроение у них не слишком благостное, но этот раунд остался за офицерами. Господа, — повторил полковник с тем усталым видом, который лично мне навел ассоциацию с гимназическим учителем, который пытается привлечь внимание расшарившихся учеников, не желая пока прибегать к дисциплинарным мерам. Не желает, но право имеет. Граждане, — резко ответил я, цепляя глазами Дорофеева. Полковник среагировал не сразу, но, натянув на лицо чуть снисходительную улыбку, предпочел промолчать, отреагировал сугубо невербально. — Итак, — он сделал паузу, — вы, наконец, пришли. — Мы пришли вовремя, — с нажимом сказал я, не отпуская взглядом полковника. — Может быть, меня несет, да что там может быть? Несет и еще как несет. Возраст, недосып, стресс, колючий характер, жажда справедливости и талика нонконформизма, колючими шипами полезли наружу. Господам офицерам я не испытываю ни малейшего пиетета, и видит Бог это не от фанаберии. Палки в колеса они вставлять начали вскоре после создания студенческой самообороны, и за прошедшее время успели изрядно надоесть. Нет, сперва военные были настойны относительно благожелательно, то есть не слишком мешали нам. Были даже и всплески сотрудничества, когда мы ухитились выцарапать себе оружие и определенный статус. Хотя здесь нужно оговорить, что выцарапывали оружие, мы скорее у военных чиновников и политиков. И рычаг давления с нашей стороны был именно политический, без упора на казенный военизированный патриотизм. А когда господа офицеры с возмущением осознали, что мы создаем не некое подразделение мобилизационного резерва, и не имеем никакого желания не поступать по что бы то ни было командование, не привычать у себя командиров и инструкторов со стороны, отношения испортились достаточно быстро. До крайности они дойти не успели, пожалуй, только лишь потому, что на это не хватило времени. Сейчас же, а что я, собственно, теряю, Мелькнула у меня неожиданно холодная и расчетливая мысль, легшая поверх коктейля из стресса, недосыпа и колючего характера. Пора расставлять точки над ее. Если не сейчас, то когда? «Понимаем, что сложившаяся ситуация не в полной мере устраивает всех присутствующих», говорил тем временем полковник Рар, умело подхвативший разговор, пока я с Дорофеевым взглядами. «Но нужно понимать, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Никто из нас не отрицает принципов демократии, несколько патетично воскликнул он мои возражения. Но здесь и сейчас нужно передать бразды правления меритократии» а в нынешних реалиях это власть военных, которые и должны выправить ситуацию. Потом, когда ситуация станет не столь острой, они с Дорофеевым говорили попеременно, складно и отрепетированно, а я все никак не мог подобрать слова. Какой-то странный ступор, когда разум кипит, брызжет кипятком негодования, но какая-то осмысленная аргументация, все никак не подбирается. Не подбирается, но не молчать же из-за этого. Против. Резко, — сказал я, поймав паузу в выступлениях. Голос у меня поставленный. Да и говорю я здесь и сейчас с той громкостью, какая уместна скорее для многосотенного митинга, ниже для помещения, в котором собралось менее полусотни человек. Не дожидаясь ответа или чего бы то ни было, я довольно-таки грубо протолкался через затянутые мундиры спины, которые как бы невзначай отгородили меня от Дорофеева с Раром. «Это хуже, чем преступление. Это ошибка», — давлю голосом я. Зацепившись за известную цитату, снова торможу и поверхностный слой холодного цинизма прорывает нерассуждающая ярость. «Все это ложь», — короткая пауза, — я злоскарюсь, обводя взглядом офицеров. «Да-да, я не намерен отступаться от своих слов. А что вы делаете, господа, что? Не одни вы умеете играть в эти игры, и, видит Бог, я хотел уйти тихо и спокойно, но вы, суки золотопогонные, тянете на дно не только меня и моих товарищей, но и саму идею». «Щенок! Не слышу, а скорее вижу произнесенные одними губами и усмехаюсь в глаза. Но дуэль с несовершеннолетним... О, какой позор будет для всего офицерского корпуса! А набить мне морду, пусть даже и канделябром, будет, но очень затруднительно!» «Позвольте!» — багровей лицом лезет вперед немолодой ротмист. Что уж он там хочет, впрочем, неважно. «Не позволю! И какое же удовольствие сказать так в лицо!» Ложь, с напором произношу я. Все это с самого начала ложь. Вместо того, чтобы заниматься агитацией среди офицеров и фронтовиков Москвы, разъясняя свою позицию, разом заговорили все, перебивая меня и друг друга, вся эта театральщина, надрываю голос я. Попадающиеся на коротком отрезке пути одни и те же рожи, призванные впечатлить нас. Это неслыханно. Какой-то мальчишка. Занимаетесь агитацией выпускников военных училищ и курсов, прапорщиков, выплевываю я. А вместо этого вы пытаетесь затыкать все дыры студентами. И видит Бог, это много глупее, чем забивать гвозди микроскопом. Мальчишка, сопляк, надрывая глотку, зарал Дорофею, перекикывая шум, необыкновенно побагровев и прибывая на волосок от инфаркта. Я оскалился. Но полковник взял себя в руки. Жаль. Прошу прощения за несдержанность, Алексей Юрьевич. Холодно сказал, он был неправ. Глаза его, вопреки извинениям, смотрели на меня дулами наганов, и в каждом срачке я вижу смерть. Этот не простит и не забудет. «Но вы должны», — натавил он голосом, — «должны понять, что именно сейчас решается судьба России, висящей на волоске. В то время, когда УРК и большевиков железной дисциплины, за счет чего они и взяли верх в Петрограде, не сила их сдержаться, печатаю ладонь в свое лицо. «У них идея», — кричу я на полковника и всех присутствующих. «Вы действительно не понимаете, они левые предложили народу России идею, и именно это первично. Не дисциплина, а идея, как бы к ней кто ни не относился». А вы, все вы, я уже не сдерживаю голос, не можете договориться ни до чего, кроме как о созыве учредительного собрания, которое и должно решить судьбу страны. Но говоря о демократии, вы здесь и сейчас потеворить часами себе, ломая хребет новорожденной идеи. Какая, я задыхаюсь от ярости, какая к черту демократия, если вы сами, сами, своими руками уничтожаете ее? Алексей Юрьевич, господа офицеры, настолько ошарашены моей отповедью, напором и бешенством, что до сих пор не могут собраться. Но это ненадолго, и я спешу воспользоваться последними секундами. Пытаясь подмять под себя наш отряд, вы выигрываете короткое, сомнительное тактическое преимущество здесь и сейчас. Но вы, сторонники якобы демократии и учредительного собрания, пытаясь заставить воевать нас, студентов, под своим началом, теряете всю, вы слышите всю учащуюся молодежь. Молодежь, которая восстала против тирании и и для которой студенческое самоуправление стало одним из символов свободы. Из меня будто выпускает воздух, и не остается никаких сил. Я все сказал, говорю через силу и разворачиваюсь к двери, не обращая внимания ни на чьи слова. В голове бьется, пульсирует мысль, как громко я хлопнул дверью.